«Деньги — это счетный знак, своего рода бухгалтерская запись. Количество денег, находящихся в вашем распоряжении, служит выражением вашего актива по счету с обществом», писал в начале нашего века Жуковский, управляющий Госбанком, царский сенатор, которого Ленин называл «пошло-буржуазным экономистом». Вроде бы совсем немного переиначены слова Гегеля «некая сумма денег есть долг», Иле имущество в зависимости от внешнего им отношения. Но после переиначивания сделанного Жуковским, смысл этих слов сближается с идеями государственной теории денег. Далее Жуковский ставит знак тождества между обществом и государством, пытается доказать теоретически, что феодально-капиталистическое государство это хорошо, оставляя отдельные недостатки его деятельности за бортом теории. Бумажные деньги с принудительным курсом нельзя отрывать от прочих денежных средств. Считается, например, что в России бумажные деньги были введены в 1769 году волей императрицы. Однако речь шла на самом деле о создании двух банков Московского и Санкт-Петербургского. Вот как выглядела основная часть манифеста императрицы Екатерины II от 29 декабря 1768 года. Итак, с 1 геннваря будущего 1769 года устанавливаются здесь, в Санкт-Петербурге и в Москве, под покровительством нашим, два банка для вымена государственных ассигнаций, которых выдаваемо будет из разных правительств и казенных мест от нас к тому означенных столько банков. а не более, как в вышеозначенных банках капитала наличного будет состоять. И далее. Сверх того повелеваем, чтобы все частные люди, которые будут впредь чинить денежные платежи и казенные сборы, как в Санкт-Петербурге, так и в Москве, взносили бы неотменно в число каждых 500 рублей государственную ассигнацию на 25 рублей. Были в манифесте благие намерения, каждый из частных людей может всегда, когда похощет, обратить те свои ассигнации в наличные деньги, представляя изон их московскую в московском банке, а санкт-петербургскую в санкт-петербургском. Всем банкам мы предписали такие правила, по которым они платёж производить должны без малейшего замедления и потеряния времени. Мы императорским нашим словом торжественно объявляем за нас и преемников престола нашего, что по тем государственным ассигнациям всегда исправные и верные последуют выдаче денег требующим оные из банков. Торжественное обещание выполнилось в 18 лет. В 1787 году выпущено было бумажных денег почти на 54 млн рублей, и русские ассигнации превратились в падающую валюту. Интересно, что за полгода до начала выпуска рублей без обеспечения манифестом от 28 июня 1786 года была сделана попытка сохранить хоть видимость благополучия, и тоже дано торжественное обещание святостью слова царского за нас и за преемников императорского престола, что число банковских ассигнаций никогда и ни в каком случае не было. не долженствует простираться в нашем государстве выше 100 миллионов рублей. Почему 100 миллионов рублей упоминаются в манифесте 1786 года, неизвестно. Во всяком случае, в сейфах банков не было золота и серебра на эту сумму. Круглая цифра действительно продержалась два года, но соблазн поборол и это обещание, и в 1790 году Напечатали ассигнации ещё на 11 млн руб. И, как говорит английская пословица, только первая кружка пива горькая. К 1800 году ассигнаций было напечатано до на 210 млн руб., и бумажный рубль весил всего 65,5 копеек к серебром. А в 1814 году после Отечественной войны за бумажный рубль давали всего 20 копеек. Так, экономическое явление господствует над волей людей, заключает описывая эти государственные решения историк Храмов. И высловы относятся не только к данному периоду, но и к большинству проявлений воли государственных деятелей в отношении денежного обращения. И вот ещё два примера. Все ранние китайские монеты имели обозначение веса, как правило, отличавшееся от фактического. К явному несоответствию между весом и номиналом добавлялось также и то, что основная весовая монетная единица лян в течение тысячелетия не была единой по всей территории Китая. Даже в первой половине 20 века вес монеты колебался в зависимости от провинции, где она обращалась, от 35 до 38 граммов. Император Цин Ши Хуан Ди 246-210 годы до н.э., Ю был единый для всего Китая круглые монеты с квадратным отверстием. Надпись на них говорила о весе пол ляна. Он же попытался отменить меновую торговлю и применение в качестве средства обращения раковинок каури, черепашьих щитов, шёлка и любых монет, кроме им утверждённых. Эта попытка и стремление стабилизировать денежное обращение оказались обречёнными на неудачу. Элиты здесь и с небольшим после реформы, преемники Лин Ши Хуанди стали выпускать более лёгкую монету с прежним номиналом полляна. К середине II века до нашей эры вес монеты уменьшился в 2 с лишним раза. Вообще к одинаковым номиналам монеты разного веса китайцы относились с истинным восточным спокойствием. Так во времена династии Южный Лян одновременно обращались бронзовые и железные монеты с номиналом 5 шу, 24 шу 1 Лян. Но стихийно сложившийся курс, за две железные монеты давали одну бронзовую, не удивлял никого даже императорских чиновников, взимавших налоги. Конечно, в императорском Китае роль власти была огромная, но что бы ни предпринимал сам император, его мудрые советники и простые чиновники, они не могли нарушить некоторых общих закономерностей развития денежного обращения. Отток полновесные монеты, разнообразие форм и видов денег, соотношение между монетами разного качества, изготовленными из разных материалов. В IX-X IX веках в Средней Азии чеканились четыре вида дирхемов. Полноценные серебряные дирхемы Исмаилии с Аманитской чеканки практически не попадали в обращение. В силу закона Грэшема-Коперника они уходили за пределы зоны обращения дирхемов преимущественно в Европу. Дирхемы Мусаэаби содержали 70% серебра, а дирхемы Мухаммади 40%. Самым загадочным был четвёртый вид дирхемов гитрифи, в которых серебра вообще не было. К превратностям нашего времени писал Аль-Бируни. Относится приравнивание гитрифи к серебряным дирхемам в цене а иногда даже повышение их курса над ними. Между тем гетрифи — не что иное, как фельсы, мелкая монета, чеканенная из меди с примесью. В 1128 году 100 дирхемов чистого серебра стоили от 70 до 80 дирхемов гетрифи. Стоимость дирхемов Мусаяби и Мухаммади определялась по доле содержащегося в них серебра. Принудительный курс гитрифинии дократно был причиной того, что вытеснились из обращения не они, а три вида дирхемов, содержащих в себе серебро. Таким образом, желая решить одну задачу ввести принудительный курс медной монеты, центральная власть приводила в действие механизмы, изменявшие сам состав денежной массы в обращении, её структуру. Аналогичные процессы происходят всегда, когда проводится мероприятие, оправдываемое тем, что воля государя сама по себе создаёт стоимость. Чуть завуалированная версия государственной теории происхождения денег, так называемая счётная теория, согласно которой первые деньги служили лишь средством учёта и расчётов. Выражись в характерном для схоластики стиле, Эгипский скеп в миру философ Беркли писал: Следует ли считать, что деньги имеют внутреннюю стоимость и являются благом, мерилом или залогом, как утверждают многочисленные писатели, или истинная идея денег состоит в том, что они являются одновременно счётными знаками и ярлыками? Следует ли считать термины Крона, ливр, фунт только показателями или обозначениями веса металла и не являются ли золото, серебро и бумага только ярлыками и знаками для расчётов, регистрации или перевода подобных обозначений. Разве власть распоряжаться производством других лиц не составляет истинного богатства? И разве деньги в действительности не являются ярлыками или знаками Для отметки и передачи этой власти и разве имеет значение, из какого материала сделаны эти знаки. Не приобретает ли бумага, благодаря штемпелю и надписи на ней, местную ценность, и не приобретает ли она такую же редкость и драгоценность, как золото? И разве не более предпочтительно, чтобы обращались большие суммы бумажных денег, чем золота?